Глава шестнадцатая. Древняя цивилизация. Темнота опускается. Глаза не видят света. В тени света находится покой. Уши не слышат песни теней. Ночь убивает солнце. Свет враждует с тенями. Нет темноты без света. Свет не сияет, если его не касается тьма. Как ночь и день. Кто бы тосковал по ночи, если бы не восходило солнце? Ариен и Майса — посланники тьмы и света, противоположные, бессмысленные по отдельности. Леди неба и света и смотритель кошмаров. Одна властвовала над светом, другой — над тьмой. Над Ариеном и Майсой опустилась тьма, Они спрятались в ней, будто хотели уберечься от весеннего ветра, от взоров, присутствующих, даже от воздуха, которым мы дышим. С того момента, как губы Ариена соприкоснулись с губами Майсы, ветер усилился, огонь на факелах яростно раздувался. Тени шептались, когда ночь вздымалась на небо, и дыхание замирало на пике. Я знала, что Майса всей душой ненавидела Ариена — Он предал её в день свадьбы, когда сбежал. Поэтому все ненавидели Ариена и его королевство. За то, что он оставил королеву в беде. За свои нравия. Эта встреча была ударом, который сокрушил не только меня, но и всех остальных. «Спасайте королеву Майсу!» Крик одного из стражников разорвал тишину. В непроглядной тьме, окутывающей нас как смерть, Стражи отважно бежали к Ариену, зная, что им не одолеть его. Ариен прижал Майсу к себе, и она поддалась ему, растаяв в объятиях Смотрителя Кошмаров. Я была сломлена. Тяжесть предательства легла на плечи, и я всеми силами старалась удержаться на ногах, надсчетно. Но Колени задрожали, тело покрылось холодным потом, а слабое сердце бешено колотилось. Грудь, клейменную губами Ариена, тянула вниз. Ариен поднял кулак. Пальцы его разжались, ладонь была обращена вверх. Из нее вырвался черный дым и, быстро взметнувшись к потолку, сплел из темных облаков тоннель между Ариеном и высоким потолком зала. Наконец тьма, достигнув стены дворца, поглотила зал целиком. Тьма. Кромешная тьма тьма убивающая всё, заглушающее дыхание. Верный слуга лорда Ариена. В непроглядно чёрных клубах пыли сверкали молнии, уши резали крики стражников. Все они погибали, сгорая в пламени молний, пронзавших тёмный зал, и вспышками освещали непрекращающийся поцелуй Ариэна и Майсы. Я почувствовала заледеневшую руку Аяса с острыми ногтями на своём поясе. Я хотела отпрянуть, но не успела. Аяс собирался вывести меня из зала. Пробираясь к выходу, я оглядывалась на Ариена и Майсу, но было слишком темно, чтобы что-либо разглядеть. «Иди со мной». Голос Аяса был полон тревоги. Я попыталась собраться. рена бегом!» Это была не просьба, а приказ. Я чувствовала запах сгорающих стражников, палёного мяса. Даже лишённый своей силы, Ариен был настолько могуществен, что одним жестом мог сжечь большую часть существ в этом зале. Я попыталась сглотнуть, но тоска застряла комом в горле. Мой разум превратился в кладбище мыслей. Я убедилась, что ненавижу Ариена всей душой. Как он и говорил прошлой ночью, когда я верну древнюю силу, первым делом я уничтожу его самого». Этой ночью, припав к губам Майсы, он предал меня, нарушил договор, заключённый во Дворце Снов и Кошмаров. Аяс пытался открыть двери, но безрезультатно. чтобы бы Ариен ни сделал, он подчинил себе всё пространство в этом дворце. Золотистый свет, исходящий от кончиков пальцев Аяса, заклинания — всё было тщетно. «Не открывается!» — прошепел он сквозь стиснутые зубы, снова пытаясь отворить дверь. «Проклятие!» Он повернулся. Я не видела его лица, но могла представить, насколько уничтожающим был его взгляд, направленный на Ариена. «Айас!» Мой голос прозвучал предостерегающе, но он даже не обратил внимания. «Не делай этого!» Его глаза были прикованы к Ариену. Он поднял правую руку, сжатую в кулак, к подбородку, и, постепенно разжимая ее с каждым выпрямленным пальцем, пронзал лучами света тьму. Лорд Дворца Света и Дня Аяс заново зажег солнце в своих руках, и его тепло коснулось меня. Отшатнувшись, я прикрыла глаза. Челюсть Аяса сжалась так сильно, что глаза и черты его лица исказились. Не осталось и следа от прежнего спокойствия. Теперь они излучали жажду крови. Я не представляла себе всей силы Аяса, но знала, что даже в своём ослабленном состоянии Ариен настолько дерзок, что запросто вошёл во дворец королевы, не опасаясь ничего. Война не выигрывается силой. Армия, оружие, деньги — это ничто, пыль. Только отвага и ум могут принести победу. Ариен хитёр. Он тот, кто подчиняет своим умом, такой же, как всё тёмное, Пугающий, ужасный. Ариен был владыкой всего этого. Зловещий лорд кошмаров. Его стоило бояться. Его стоило сторониться. Невозможно было понять, что происходит у него в голове. Невозможно было предугадать его следующий ход. Одним богам было известно, кого он желал видеть мёртвым по щелчку пальцев. Я вцепилась в руку Аяса, умоляя остановиться. Он даже не посмотрел на меня, не услышал, не обратил внимания. Свет в его руках становился всё ярче, но в этом не было смысла. Тьма, заставившая нас затаить дыхание, рассеялась. Пламя факелов снова осветило зал. Защитники земель, стражи крепости, члены королевского дома Арении и другие знатные особы, пришедшие на бал — Все они высунули головы из-под столов, испуганно оглядываясь. Мы с Аясом замерли у больших дверей, глядя туда, где стояли Ариен и Майса, мгновение назад. Они оба исчезли. Я отшатнулась, когда свет в руках Аяса вспыхнул. Зал заполнили ещё живые стражники, а Аяс направился к трону. Стражи с мечами, щитами, посохами выстроились между троном и остальным залом, Они оставили только узкую брешь для Лорда Света. А я прошёл сквозь строй стражей, и я осторожно последовала за ним. Я молилась, чтобы души Пери, которые подверглись гневу Ариена в этом зале, упокоились в лучшем мире, и глазам своим не поверила. У всех пострадавших на лицах был один и тот же радостный шок и у Пери, и у поднимавшихся с пола стражников. Никто не пострадал, не сгорел, не погиб, Ни на ком не осталось ни царапины от заклинания Ариэна. Это была иллюзия. Чары заставили стражников поверить в пламя, чтобы они не пытались защитить Майсу. Я была уверена, что чувствовала запах палёного мяса. Их крики до сих пор звучали в моих ушах. Гул их голосов, их топот, их метание в попытках спастись. То, что было всего лишь иллюзией, выбило меня из колеи. Я была рада, что никто не погиб, но устала от обмана. Каждый его шаг был уловкой, каждый вдох — коварством. Это самый подлый лорд, дьявольский шарлатан. Я прокляла тот день, когда спасла Ариена из зеркала. «Лорд Ариен похитил нашу королеву!» В голосе Аяса звучала гневная скорбь. Он прошел к трону, его глаза бросали вызов нам всем — Дрожащим голосом он приказывал найти королеву Майсу. «Вы приведёте её ко мне!» Он устремил взгляд на стражников и их капитана Симава. «Вы приведёте этого пса Ориена живым, и никто не сможет защитить его от моего гнева!» Я держалась за опрокинутый трон королева. Все страдания и страхи, которые я пережила в жизни, не шли ни в какое сравнение с тем, что только что случилось. Моё сердце колотилось от страха. Лорд родес подошёл к Аясу. Они и начали что-то обсуждать, а Умар, Марвин и Селена приблизились ко мне. «Ты в порядке?» Голос Умара заставил меня отвести взгляд от Аяса и посмотреть на них. Я кивнула, но поняла, что моя душа расколота. Когда я увидела, как Ориен вошёл в дверь, я подумала, что всё это было ради меня. Но он предал меня. Мы, мы вдвоём были теми, кого ненавидел этот мир, и я думала, что это та сила, которая притягивает нас друг к другу. Я ошибалась. Ариэн шёл своим путём. Он явно продемонстрировал, что ему не нужен компаньон, и сразу же дал мне пинка. «Петра!» — голос Родоса заставил дрожать канделябры на столе. Подобно Симаву с Энфером, Петра была главным стражем лорда Родоса. Она устрашала в своём буром плаще одежде разных оттенков коричневого и серебряных доспехах. Петра была намного выше Симава и Энфера, крепкого телосложения. «Собери всех стражников немедленно. Пусть охотники за ветром и шаманы перевернут каждый камень, чтобы найти королеву. Симав, я отдаю тебе в подчинение всех стражников. Вместе с рыцарями света присоединяйся к войску Родоса «И начинайте поиски. Если Радужный Дворец не вернёт свою королеву до рассвета, кара, изгнания и смерти не оставят вас в покое никогда». А я стоял перед троном как король, и его непоколебимость вселяла уверенность в сердца. Трон был ему к лицу. «Тот, кто приведёт преступного лорда Ариена и королеву, пусть просит у меня что угодно». Он скрестил руки за спиной и сошёл по лестнице, пропуская ступеньки. Стражи сжали кулаки, скрестили их на груди и, демонстрируя веру в святость приказа, встали на колено, отдавая честь своему лорду. Симаф и Петра с несколькими стражами покинули зал, но большинство по-прежнему стояли перед Аясом. Я видела в них решимость защищать всех и вся от ярости Ариэна. А ещё страх. Чёрт! Аяс стоял ко мне спиной, но его слова раздались эхом в зале. Ублюдок, проклятый негодяй. Чтоб тебя. Он приказал всем гостям и немногочисленным стражам уйти. В зале остались лишь дворцовая охрана, члены королевского дома Арения, Аяс и я. Воцарилась гробовая тишина. Все смотрели друг на друга и молчали. Они знали свой мир, Я была чужестранкой, наследницей, ставшей мишенью для стрел пророчества. На лице Аяса застыло выражение, которого я прежде не видела, словно буря собиралась обрушиться на нас. «Он вышел на свободу», — сказала Аяс, опускаясь в кресло Майсы. Остальные тоже заняли пустовавшие кресла. Я быстро села на место напротив Аяса. «Как это возможно?» На этот раз тишину нарушил ворчливый голос Родеса. Я думал, он всё ещё в заточении. Ему, видимо, всё нипочём. Аяс опёрся локтями о стол и сложил руки под подбородком. Очевидно, он нашёл какой-то хитрый способ сбежать. Казалось, мысли поглотили его. Он прислонил лоб к скрещенным рукам и скрыл лицо от нас, погружаясь в тишину. «Не волнуйся, Аяс». Сердечно сказал Родос, откидываясь на спинку кресла. «Майса — наша королева. Мы сделаем всё, чтобы найти её. Этот подлый лорд не посмеет тронуть ни единого волоска на её голове». «Была ли я достаточно умна, чтобы за несколько недель узнать о Риэна лучше, чем они? Или они были слишком глупы, чтобы взглянуть в глаза правде?» Мне хотелось крикнуть, что даже с ограниченными силами Ариен смело вошёл во дворец вашей королевы и на ваших глазах стёр её в пыль. И правда, куда они испарились? Я прижала руку к сердцу, мой взгляд бродил по лицам собравшихся. Все ждали, что скажет Аяс, а я ждала знака от клейма на груди. Проклятого зуда, боли, копошения. Ничего. Пустота, словно и не было никакой отметины. Прошло немало времени. Все обсуждали стратегию и планы по уничтожению Ариэна. Страх, осевший в сердце, уже покинул мое тело, однако его тень по-прежнему нависала надо мной. Тем не менее я успокоилась. Даже мой пульс странным образом замедлился. Я приподняла рука в платье, чтобы незаметно прощупать его. В глазах потемнело. Я попыталась украдкой отдышаться. Сегодня уже в третий или четвёртый раз со мной происходило одно и то же. Внезапно моё сердце бьётся с бешеным ритмом, затем замедляется и пропускает удар. Я почти теряю сознание, оказываясь на грани обморока. Я оперлась руками о стол и откинула голову, пытаясь дышать. «Дыши, девочка, дыши, только не сейчас». Я начала дрожать и потеть, поддаваясь жгучему холоду. лена Чёрт, я всё же привлекла к себе внимание. Я... я не могла поднять голову, которую откинула, чтобы вдохнуть. Пару минут назад я спокойно сидела за столом, а теперь моя голова и всё тело медленно отключались. Я собрала все силы, чтобы не упасть, с трудом вдохнула и вцепилась в стол ногтями, но ничего не помогало. Когда моя спина почти коснулась мягкой обивки кресла, меня придержала чья-то рука. Я успела увидеть, что Аяс отодвинул своё кресло и обнял меня, а потом мои глаза полностью закрылись. Когда в зале грянул гром, сильнее того шума, что подняла я, все взоры обратились к нему. Все повскакивали с мест. Руки Аяса я больше не чувствовала. Двери огромного зала распахнулись, и произошло чудо. Будто по волшебству свежий воздух ворвался в лёгкие, и я, словно возродившись, Открыла глаза и выпрямилась. Я продолжила дышать, не обращая внимания на сухость в горле, и посмотрела туда же, куда глядели все, и увидела её. Майса. Она вошла в зал, будто ничего не произошло, сияя великолепием, и направилась к столу. На её губах играла искусственная улыбка. В её глазах промелькнула толика грусти. Прямо за ней шёл Ариэн а следом — Энфер. Они словно явились на пир. Всё это казалось кошмарной галлюцинацией. Майса вела себя странно, будто её дворец не подвергся нападению, а она никогда не целовалась с бывшим женихом. Я раскрыла рот от удивления. На моём лице отразился ужас, как и у всех остальных. «Ваше Величество!» Удивление Родоса прервало тишину в зале родос видимо хотел спросить о том о чем думали все но никто не решался подать голос а я последовал его примеру ваше величество что здесь происходит его голос был полон гнева он перевела взгляд на арена объяснитесь наконец а я забылся и повысил голос на королеву но она не обращая на него внимания подошла к своему креслу к креслу, на котором только что сидела Яс, застывший теперь рядом. Майса остановилась перед креслом, но не села. Ариен стоял слева, Энфер держался поодаль. Все взгляды были прикованы к королеве и Ариену, и тишина, царившая в зале, делала обстановку ещё менее уютной. Я слушала своё сердце, стараясь понять, не происходит ли с ним то же самое, что и раньше, но всё было в порядке. Ни с пульсом, ни с дыханием никаких проблем не наблюдалось. Я подняла голову и встретилась взглядом с Ириеном. Кошмарный засранец. Мразь из тьмы. Подлый, хитрый, коварный демон. Я искала на его лице следы раскаяния или чего-то подобного, но он умело скрывал чувства за маской безразличия. Ни одна мышца не дрогнула, ни капли эмоций. Ничего. «Я знаю, вы в смятении». Голос Майса заставил меня невольно задержать дыхание. «Неожиданное появление лорда Ариена из Дворца Снов и Кошмаров». Чёрт, я не могла оторвать взгляд от её губ, которые целовал Ариен. Как же я могла сосредоточиться на её словах? Его присутствие здесь вызвало много вопросов, я понимаю. Но все должны знать». Я больше не хочу, чтобы что-то разделяло наш мир. Наши земли раздроблены, как наши королевства и дома. Но мы едины. Мы едины, и мы несущие свет. Миенас наш дом, и в этом доме всякий, кто отважится впредь нарушать порядок, будет иметь дело со мной. Я не понимаю, как это свя... Понимаю, лорд Аяс, — перебила Майса резким голосом словно перед ней стоял не собственный сын, а рядовой стражник. «Я понимаю всё и не собираюсь повторять». Никто не осмелился противостоять её непоколебимому взору. Перед ними стояла прекрасная женщина, одетая в роскошные одежды, украшенная драгоценностями, излучающая великолепие дворца, но она была намного больше, чем всё это. С тех пор, как она устроила мясорубку на похоронах собственного отца, лорда Света, она укрепила свою власть в стране и стала королевой, которой боялся каждый. Лорд Ариэн восстановит своё королевство, и его земли снова расцветут. Народ, томившийся в темницах, и разрушенные земли будут жить в мире и безопасности. «И вы ожидаете, что мы будем смотреть на это сквозь пальцы?» Гнев Айаса только подливал масло в огонь, который бушевал внутри так сильно, что жар уже нельзя было остановить. Глаза арена сверлили меня. «Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя! Ненавижу!» «Ай!» — я прижала руку к груди, а другой ухватилась за Айаса. «Ариэна!» — я опомнилась от голоса Майса, но моя рука всё ещё была у груди. Клеймо Ариэна снова горело. Он делал это намеренно, подлец. Я не думала, что он может читать мои мысли. Если бы это было так, он давно бы уже дал о себе знать за то время, что я пыталась достучаться до него с самого утра. Кроме того, мы связаны сердцами через клеймо на моей груди, и он сам не хотел, чтобы кто-то узнал об этом. Зачем ему делать это при всех? арен ненормальный, коварный убийца. Гнева, что пылал во мне, хватило бы, чтобы сжечь его дотла, но я решила стоять перед ним, как ни в чём не бывало. То, что было, уже осталось в прошлом. Осталось далеко позади, очень далеко. Лицо Майса помрачнело. «Лорды!» Она подняла голову и окинула взглядом всех присутствующих. Лицо каждого накрыло тень, захватившая в плен Майсу. «Пророчество пожирает наш мир день за днём, а наша магия иссекает Распахнувшиеся двери прервали её речь. Все повернулись, чтобы узнать, кто осмелился войти в зал без разрешения королевы, а мы с Ириэном смотрели друг на друга. Я проклинала его взглядом. В ответ он с издёвкой улыбнулся. Губы, которые целовали Майсу. Он улыбался, словно признавал своё предательство словно зажигал единственный мост к той безопасной гавани, которую нашла в этом мире. «Кровоточит! Сердце кровоточит до последней капли!» Шепот одного из стражников, который еще недавно держал меч, чтобы защитить королеву, раздался по тихому залу. Все вскочили, но страж, бредущий тяжелым шагом, подобно мертвецу, не обратил на это внимания. Сердце, поклявшееся отыскать огонь, лежит в трауре по древней цивилизации. Он будто отстранился от всего мира. По его глазам нельзя было понять, жив он или мёртв. То, что произошло с Пере в саду прошлой ночью, стало и его уделом. «Смотри в зеркало, беги от зеркала, сторонись, зеркал». Он опустился на колени. «Найди ее. Найди тот мир. Сердце древней цивилизации в твоей груди бьется, бьется, бьется». Он захрипел так, что у меня перехватило дыхание. Закинул голову назад, и его руки раскинулись в стороны. Он сдавался. Лорды, стоявшие перед Майсой, и стражи, вошедшие в зал, Столпились над лежащим на полу стражником Я не могла пошевелиться Моё лицо было белым, как полотно Глаза стражника, устремлённые на меня, всё ещё стояли перед глазами Заметили ли другие, что, идя по залу, он не сводил с меня глаз? Их пустые взгляды оглушили меня «Полюбуйтесь!» — голос Аяса заставил всех замереть Как только он вернулся, начался беспорядок «Он и его народ разрушат всё до основания. Наш мир этого не выдержит!» Он кричал на свою мать, на королеву, на всех. «Неважно, какие правила вы хотите установить, никто не выше законов мира!» Он дышал носом, пламя в его сердце осветило его лицо, его щёки пылали. «Пока ты занята прощением грехов своего бывшего жениха, мир предостерегает тебя!» «Нет...» Мир предостерегает вовсе не твою мать. Ты ошибаешься. Мир предостерегает вас всех, указывая на меня, Аяс. Вам нужно вырвать мое сердце и избавить свои земли от этой проклятой болезни, чтобы сохранить свою магию. Как ты смеешь!» Майса оборвала себя на полуслове когда Аяс резко повернулся и пошел прочь. Она была в ярости. Ее оскорбили перед всеми, как мать и как королеву. Но она ничего не могла сделать. Когда Аяс вышел из зала, я хотела пойти за ним. В ушах всё ещё звенели крики стража, но я, несмотря на слабость, из последних сил попыталась сдвинуться. Я сделала лишь один шаг, и боль в груди согнула меня пополам. Я рухнула на пол, словно прибитая, и оглянулась. Мои глаза столкнулись с ухмылкой Ариэна, и во мне вспыхнула жажда мести. Я хотела убить его. Я хотела вырвать ему сердце и бросить на растерзание адским псам. Я хотела мучить его всеми возможными способами, чтобы он понял, чего я стою, и запомнил это навсегда. Я хотела этого, хоть и понимала, что мне это не по силам. «Я убью тебя», — прошептала я, чтобы только он услышал. «Попробуй», — прошептал он в ответ. Я не услышала, но прочла по губам. Он издевался надо мной. Было очевидно, что он делал всё это, чтобы вывести меня из себя. Я крепко прижала руки к груди, встала и снова попыталась пройти к выходу. «Уходите все!» — слова Симава донеслись ещё до того, как он вошёл в зал. Я вышла, не оглядываясь, поднялась на второй этаж и направилась к покоям Аяса. Он был единственным человеком, кому я могла доверять в этом мире. Я должна остаться рядом с ним и стать сильнее. Когда я поднималась по лестнице, шум беготни и разговоров с нижнего этажа почти утих, но всё ещё бил по ушам. Пророчество добралось до этого дворца. Оно следует за мной словно тень и ждёт момента, чтобы разоблачить меня. Я остановилась на миг, опираясь на мраморные колонны. Я не устала, но дышала с трудом. Сердце бешено стучало. Мне было очень тяжело. Чья-то рука протянулась из тени. Чье-то дыхание ощущалось на моей коже. Ариен, вышедший из тьмы, отбросил мое бессильное тело к стене, и я ударилась спиной о холодную твердь. Он отрезал мне путь для побега, и огонь в его глазах ослеплял. «Не трогай меня!» Я попыталась оттолкнуть его всей своей силой, но он не сдвинулся ни на шаг. Напротив прижал меня к стене, И я оказалась в его тени. «Молчи!» — приказал он. «Отпусти меня!» Я противилась его приказу и кричала ещё громче. «Не трогай меня!» «Похоже, ты напрашиваешься на убийство». Я запаниковала, жадно глотая воздух. Все слова, которые готовы были сорваться с моих губ, таяли от его тёплого дыхания. «Но раз ты этого хочешь...» «Ты предал меня!» — перебила я. «Сегодня ночью». «Ты предал меня!» Мне было трудно говорить, но я решила сказать всё, что должна была, глядя ему в глаза. «Я не предавал тебя». Я нервно засмеялась. «Пророчество, видимо, завладело и моими глазами», — съехидничала я. «Если ты не предавал, то что я увидела в зале?» «Всё это была игра», — прошептал он. «Игра ради тебя. Игра ради твоей жизни». «Значит, тебе пришлось переспать с королевой ради моей жизни». «Какой ты умный! Кто ещё смог бы так великодушно прыгнуть на амбразуру?» Я не обращала внимания на дрожь в голосе и заглушила слова смехом. «Лорд Арьен отважно спасал меня. Я благодарна тебе. А может, попробуешь зачать ребёнка со своей бывшей невестой? Вдруг это избавит меня от проклятия?» Я скривила губы, словно хотела плюнуть, и сделала насмешливый реверанс в его объятиях. «Слушай», — сказал он, оглядываясь через плечо. «Если ты продолжишь вести себя как ребёнок, вместо того, чтобы поблагодарить меня за то, что я спас твою жалкую жизнь, то узнаешь, что с тобой будет. Иди ныть в другое место, только без меня». «Ты мне угрожаешь?» Впрочем, его личное присутствие для этого не требовалось. «Я прошу тебя взять себя в руки». «Тяжело, наверное, просить». Парировала я. «Как известно, твой род был немного занят». Он наклонился ко мне. Я почувствовала холод от его руки, опиравшейся о стену. Спорить с ним было не самой разумной идеей, но я не могла иначе. «Почему ты её поцеловал?» «Вы, женщины», — сказал он, выпрямившись, — «слишком слабы и чувствительны. Я просто воспользовался этим». «Майса не сможет победить свою слабость ко мне, даже если пройдут века. Ты не знаешь границы её сил, её непреодолимых барьеров». Он сделал резкий вдох и продолжил. Я внезапно появился перед ней и поцеловал так же неожиданно. Это сбило её с толку. Мне нужно было отвлечь её, чтобы узнать, что произошло с моей семьёй, с моим королевством. Мне нужно было войти в её разум и получить ответы. «Ты подлый, хитрый, отвратительный и коварный!» Он закончил, словно читая мои мысли. «Вот именно!» «Ты не единственная, кто ищет свою семью, девочка!» Он убрал руки и скрестил их за спиной. «Чтобы восстановить королевство, я должен сначала узнать, что произошло с моими родными». Я ненавидела его за то, что он всегда оказывался прав. Ариен всегда действовал ради какой-то цели, и никто не мог упрекнуть его в том, за что он боролся. Просто он прибегал к сомнительным методам. Он не заботился о других, когда пытался спасти своё королевство. «Ты узнал?» — спросила я. «Узнал, что произошло с твоей семьёй?» Звёзды, что сияли в его глазах, погасли. Тьма поднялась и заняла место ярких красок. Он медленно покачал головой. «Нет», — только и сказал Ариэн. «Я не знала, лжёт он, чтобы сменить тему или говорит правду, но не настаивала». «Куда вы испарились?» Я прервала тишину новым вопросом. «Вообще-то ты говорил, что играешь ради моей жизни. Похоже, она тебя совсем не волнует, раз ты мне врёшь». Я внезапно разъярилась. Его губы скривились, словно ему понравилась моя неконтролируемая злость, но он не обратил на это внимания и продолжил рассказывать. Мы отправились в земли Кейбеса, в место, где могли поговорить наедине. Мне нужно было убедить её, что я не предатель. «И Майса тебе поверила?» Я издевалась. Я видела, как сжалась его челюсть, хотя было темно, но не боялась его. По крайней мере, я хотела, чтобы так казалось. «Нет». Она не поверила. Он пожал плечами. Но я сказал ей, что пока был в неволе, многое узнало о тайном мире и пророчестве, что я в поисках проклятия. И ещё... Он замолчал. И ещё... Я сказал, что приведу избранного сам. Он снова использовал меня как разменную монету. Этот мерзкий гад! «Ах ты, му...» Он прижал указательный палец к моим губам и холод его кожи заморозил мои слова. «Не спеши злиться». «Как он мог казаться таким спокойным и достойным, несмотря на все свои грехи?» «Ты снова воспользовался мной, чтобы спастись!» «Что ты за ублюдок?» Я скривила губы, чтобы он понял, что меня от него тошнит. «Не думал, что ты настолько глупа. Как можно быть такой дурой?» Он бесстыдно меня оскорблял. «За меня говорил мой гневный взгляд». «Нам нужно было время. Я хотел дать нам это время с помощью доверия Майсы». Он опустил плечи. Ей не оставалось ничего другого, кроме как поверить мне, пока земля, которой она правит, постепенно умирает. Они нуждаются в любой, самой маленькой надежде. Майса не так сильна, как раньше. Поэтому я сказал ей, что будет правильно, если все королевства объединятся, чтобы спасти мир. «Значит, ты соврал». Я сказал ей то, что она хотела услышать. «Ты сделал то, что от тебя ждали», — произнесла я с презрением. «От меня ждали, что я разрушу их земли», — сказал он высокомерно, выпрямляясь. «А я всегда делаю то, чего от меня не ждут». «Ты любишь её?» «Чёрт, я же умею держать язык за зубами!» «Зачем же я задала этот глупый вопрос вслух?» «Нет», — сказал он, даже не задумываясь, — «не люблю». «А что ты чувствовал, когда я её целовал?» «Я никогда ничего не чувствовал к Майсе. Она была твоей невестой. Это был бессмысленный брак, выгодный королевству Кейбос. То, что я услышала, поразило меня. Я сочувствовала Майсе. Но странный груз, который давил на мою душу, тут же исчез. Тем не менее, я больше ему не доверяла. Он мог бросить меня в любой момент, вонзить нож в спину». Если он лгал Майсе, тем же обманом он мог использовать меня в своих играх. Я не могла ему доверять, ведь он сам не раз подтверждал, что способен на это. «Что будет дальше?» — спросила я. Я не доверяла Ариену, но могла использовать его в своих интересах, как расчётливый политик. Я восстановлю королевство и разрушу порядок, который они насадили в моё отсутствие. Он отошёл. Ещё найдём, как избавить тебя от проклятия. Я хочу найти свою семью. Мы даже не знаем, к какому королевству ты принадлежишь. Я готова, сказала я, отталкиваясь от стены. Я готова к экзамену, о котором ты говорил. Помоги мне узнать, кто я такая. Я с мольбой посмотрела на него. Мне нужно было знать, кто я. Я устала бродить от одного места к другому. Он не отвечал, долго глядя мне в глаза. Я думала, что он начнёт припираться и готовилась защищаться, настаивать. Но арен неожиданно согласился и расслабил плечи. «Хорошо», — сказал он спокойно. «Я помогу тебе». «Если ты снова соврёшь мне или предашь, как ты предал Майсу...» «Я совру тебе и предам тебя», — перебил он. «Ты не сможешь ничего мне сделать, девочка. У тебя не хватит сил. Не сотрясай воздух понапрасну». Уголки его губ скривились, а я нахмурилась от раздражения. «Ты самый отвратительный человек, которого...» Он схватил меня за запястье и притянул к себе, и я с болью закрыла глаза, когда ударилась о его грудь. Когда я открыла веки, мы уже были не в коридоре дворца. Мы оказались на склоне горы. «Где мы?» Я смотрела вниз, в пропасть, на краю которой стояла. Внизу бушующие волны бились о скалы, а водопад шумел, отражая ярость воды. Я отшатнулась, боясь, что сильный ветер сбросит меня вниз. «Ты хотела узнать, кто ты», — сказал он и склонился вместе со мной, безразлично уставившись в пропасть. Я пыталась не дрожать от страха. «Что мы собрались делать?» — спросила я, повернувшись к нему. Он улыбнулся. «Твои предки из одного из четырёх королевств, и есть только один способ узнать это». Он глубоко вдохнул и продолжил. Огонь не сожжёт тебя, если в тебе есть элемент огня. Воздух не задушит тебя, если твои предки из воздуха. Земля не поглотит тебя, вода не утопит. Мы пришли сюда, чтобы начать с самого безобидного. Он снова посмотрел вниз, и я захотела прочитать его мысли, зная, что это невозможно. «Если ты выживешь, то мы узнаем, какое у тебя королевство. Если нет, что будет? Разбирайся сама» сказал он, схватив меня за плечо. «Если твое королевство неводное, желаю безболезненной смерти». Он толкнул меня к краю пропасти, словно я была куклой в его руках. Я отчаянно замахала руками, пытаясь поймать равновесие, но не удержалась и полетела вниз. Я не успела и рта раскрыть, как понеслась в водопаде, ударяясь о скалы. Ариен снова поступил как безумец и, не моргнув глазом, бросил меня на острие между жизнью и смертью.